Глава 7. Сомнение. Услыхав это обвинение, Адриена с еще большим удивлением взглянула на горбунью. Прежде чем описывать эту сцену, мы должны сказать, что горбунья рассталась со своим бедным нарядом и была одета в черное платье, очень простое, но с большим вкусом. Мрачный цвет платья, казалось, говорил об отказе Горбуньи от всякой человеческой суетности о вечном трауре ее сердца и о суровых обязанностях, которые она на себя приняла, предавшись заботе об обездоленных. Белый отложной воротничок и маленький газовый чепчик с серыми лентами оживляли этот туалет. Ее прелестные каштановые волосы обрамляли задумчивое лицо с кроткими голубыми глазами а длинные гибкие руки, предохраняемые теперь от холода перчатками, отличались почти прозрачной белизной вместо прежней синевы. Взволнованное лицо Горбунии выражало живейшую тревогу. Мадмуазель де Кардевиль воскликнула в крайнем изумлении. — Что вы говорите? — Господин Роден вам изменяет, мадмуазель. — Он? Это невозможно. О, меня не обманули предчувствия». «Ваши предчувствия?» «Да. В первый раз, когда я увидала господина Родена, я невольно испугалась. Мое сердце болезненно сжалось, и я почувствовала страх. Страх за вас, мадмуазель. «За меня?» — сказала Андриенна. «Почему же вы не боялись за себя, мой бедный друг?» «Не знаю». Это был какой-то непобедимый страх, и я не могла от него отделаться, несмотря на расположение, выказанное господином Роденом моей сестре. Он меня все еще пугал. «Странно. Я лучше, чем кто-либо другой, могу понять это инстинктивное чувство симпатии или отвращения, но в данном случае...» «Наконец, — сказал Адриенна, подумав, — оставим это». Скажите мне, каким образом сегодня ваши подозрения перешли в уверенность? Вчера я пошла отнести моей сестре Сефизе пособие, доставленное ей роденом от какой-то сострадательной особы. Не застав Сефизу у той подруги, у которой она живет, я просила привратницу предупредить сестру, что приду к ней сегодня утром, что я и сделала. Извините меня за некоторые подробности, они необходимы. — Говорите, говорите, друг мой! Молодая девушка, приютившая у себя мою сестру, продолжала смущенно Горбунья, опустив глаза и краснея, ведет не совсем правильную жизнь. Один из постоянных участников ее развлечений по имени господин Дюмулен — Сообщил ей настоящее имя господина Родена, которого в том доме все знали за господина Шерлеманя. «Да ведь он говорил мне об этом еще у Блинье, А потом он даже объяснил, почему ему необходимо иметь такую скромную квартирку в отдаленной местности. И я могла только похвалить его за это». «Ну, так вчера у господина Родена был Аббад-де-Гриньи». «Аббад-де-Гриньи?» — воскликнула Адриенна. «Да» и он пробыл два часа в заперти с раденом дитя моя вас обманули вот что я узнала сударыня аббат приехал утром но не застал радена дома. тогда он оставил привратнице записку где написал я буду через два часа молодая девушка о которой я говорила увидела эту записку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 и очень решительные манеры. «Правда», — сказала Адриенна, не имея сил поверить тому, что слышит, — «это вполне точное описание». «Желая собрать как можно больше сведений», — продолжала Горбунья, я спросила привратницу, не казались ли Роден и Аббадда Гриньи поссорившимися, когда они выходили из дома. Она отвечала, что нет, что, прощаясь на дороге, Аббат сказал, «Завтра я вам напишу. Решено!» «Что же это, сон или нет? Боже мой!» — воскликнула Адриен, обхватив голову обеими руками. «Я не могу сомневаться в ваших словах, мой бедный друг, но подумайте! Ведь в этот дом вас послал сам Раден чтобы снести пособие вашей сестре. Значит, он мог предположить, что вы узнаете о его тайных свиданиях с Аббатом» признайтесь, ведь для предателя он поступил очень неловко. Я подумала об этом. Но встреча этих людей показалась мне такой угрожающей для вас, что я вернулась в сильном страхе. Очень честные натуры с трудом верят в возможность измены. Чем она чернее, тем сильнее их сомнения. Характер Адриена был именно таков. Кроме того, одним из качеств ее ума была строгая прямота.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 Он проявлял полное бескорыстие?» «И это правда», — отвечала бедная Горбунья, уступая, подобно Адриенне, очевидности совершившихся фактов. «Теперь рассмотрим возможность измены. Соединиться с Аббатом до Гриньи, чтобы предать меня? Но каким образом меня предать? В чем мне изменить? Чего я могу бояться? Напротив...»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 «Флорина — прекрасная девушка», — сказала мадемуазель де Кордавиль, улыбаясь, потому что она почти совершенно успокоилась. «Но я думаю, что доброе сердце и усердие завели ее, как и вас, на ложный путь, мой бедный друг. Знаете, мы с вами ветреницы. Мы не подумали об одной вещи, которая должна была нас разом успокоить». «О чем же мы забыли?» «Да о том, что абада Гринди теперь очень боится Родена». Мудрено ли, что он его разыскал, чтобы просить пощады? Не правда ли? Вот, вполне удовлетворительное и единственное разумное объяснение этому свиданию. «Может быть», — сказала Горбунья, подумав. «Да, это очень вероятно». Но затем, как бы уступая внутреннему убеждению, более сильному, чем всякое разумное объяснение, она воскликнула «А между тем нет, нет». Поверьте мне, вас обманывают, я это чувствую, все признаки против меня, а все же я убеждена, что мои предчувствия основательны, они слишком живы, чтобы я могла обманываться, а кроме того, разве вы сами не проникаете в тайные изгибы моего сердца, чтобы и я, в свою очередь, не угадала, что вам угрожает великая опасность? — Что вы хотите мне этим сказать? Что именно я угадала? — спросила невольно тронутая мадемуазель де Кардавиль, поразившись убежденным и встревоженным тоном Горбуни. Последняя продолжала. — Что вы угадали? Увы! Вы угадали, что такое бедное создание, как я, обреченное на обособленную жизнь, должно страдать болезненной щепетильностью, и вы меня поняли. «Вы должны же, наконец, узнать, что если я до сих пор молчала, то не потому, что не понимала, чем вам обязана. Кто вам мог внушить, что единственная для меня возможность принять некраснее ваше благодеяние заключалась именно в тех обязанностях, какие вы мне поручили? Кто вам сказал, что мой отказ занять в вашем обществе за вашим столом положение, равной вам подруги, чем вы хотели в моем лице вознаградить трудолюбие, покорность судьбе и честность, истекал не из ложной скромности бедной работницы, а из сознания моего несчастного уродства, которое сделало бы смешным мое положение. Кто растолковал вам что-нибудь этого Я бы с благодарностью и гордостью приняла это предложение во имя моих сестер из народа. «А что вы это знали, мне доказывают те трогательные слова, какими вы ответили на мой отказ. Я вас понимаю, вы отказываетесь не из ложной скромности. Я уважаю и люблю то чувство собственного достоинства, которое вынуждает вас так поступать. Кто вам шепнул что я рада буду иметь свой маленький уголок среди великолепия вашего дома, великолепия слишком для меня ослепительного, — с горячностью продолжала Горбунья. Кто вам это подсказал при выборе для меня помещения все-таки слишком роскошного? Кто, наконец, мог вам передать, что хотя я и не завидую вашим изящным прислужницам, Напротив, я успела уже их полюбить за их любовь к вам, но что мне будет неловко в их присутствии именно вследствие невыгодного сравнения между нами. Никто, конечно, а между тем вы всегда их удаляете, когда зовете меня. Да. Кто мог, словом, открыть вам ту тягостную тайную щепетильность какую мне внушает мое исключительное положение. Кто вам все это открыл и подсказал? Конечно, тот, кто в своей великой благости, создавая миры, в то же время отечески печется о самом крошечном насекомом, копашащемся в траве. И вы думаете, что сердце, обязанное вам за все это, не может почуять опасность, грозящую его благодетельнице? Нет, нет. Одни обладают даром предвидеть опасность, угрожающую им лично, а другие еще счастливее. Они предвидят опасность, угрожающую их близким, и могут предупредить их. «Бог наделил меня таким инстинктом. Вам изменяют. Верьте мне, вам изменяют». Горбунья, разгорячившись под влиянием своего волнения, произнесла эти последние слова так убедительно, с таким выразительным жестом, что мадемуазель де Кардавиль, невольно подпадавшая под влияние ее жарких уверений, начала разделять ее страхи. Кроме того, хотя Адриенна и раньше могла оценить замечательный ум и развитость этой дочери народа, Но до сих пор ей ни разу не пришлось слышать, чтобы Горбуния говорила так красноречиво и с тем трогательным красноречием, источник которого кроется в одном из самых благородных чувств. Это обстоятельство усиливало впечатление от слов Горбунии. Адриенна хотела отвечать, но в эту самую минуту кто-то постучался, и в комнату вошла Флорина. Заметив, что лицо камеристки встревожено, Мадмуазель де Кардавиль поспешно обратилась к ней. «Ну что, Флорина, что нового? Где ты была?» «В отеле сан дизье мадемуазель». «Зачем ты туда ходила?» — с удивлением спросила Адриенна. «Сегодня утром, мадемуазель», — Флорина указала при этом на горбунью, «сообщила мне свои сомнения и тревоги. Я их вполне разделила. Посещение Родена аббатом де Гриньи показалось мне очень важным событием». Я подумала, что если Роден, в свою очередь, мог быть на этих днях в отеле Сен-Дизье, тогда измена его несомненно. «Конечно», — заметила Адриена с беспокойством, — «ну и что же?» Я пришла под предлогом взять оставшиеся в павильоне вещи, а так как ключи от него у госпожи Гривуа, то у меня было основание зайти и в дом. «Дальше, Флорина, дальше!» Я хотела заставить проговориться госпожу Гривуа насчет Родена, но мне это не удалось. — Она вас остерегалась, — сказала Горбунья. — Этого надо было ожидать. Я ее спросила, не был ли на этих днях господин Роден в отеле. Но она отвечала так уклончиво, что я потеряла всякую надежду что-нибудь узнать, — продолжала Флорина. — И чтобы мое посещение не возбудило подозрений, я от госпожи Гривуа действительно прошла в павильон. «Представьте же себе, мадмуазель, на повороте аллеи я увидала самого господина Родена, спешившего к маленькой калитке, чтобы незаметно выйти из отеля!» «Слышите, мадмуазель!» — с умоляющим видом воскликнула горбунья. «Согласитесь, хоть с очевидностью!» «Он у княгини!» — воскликнула мадмуазель де Кардавиль, глаза, которые обычно кроткие, загорелись огнем негодования. Взволнованным голосом она прибавила «Дальше, Флорина!» «При виде Родена я остановилась!» — продолжала Флорина. И, повернувшись назад, скорее побежала в вестибюлю павильона, выходящей окнами на калитку. Не поднимая занавесок, я открыла одно из окон и увидала фиакр, который ожидал Родена, так как несколько минут спустя Роден сел в него, сказав кучеру «Улица Бланш, номер 39!» — Адрес принца! — воскликнула Адриенна. Да, мадемуазель! — Действительно, радан хотел быть у него сегодня, — задумчиво проговорила молодая девушка. — Без всякого сомнения, он изменяет и вам, и принцу. Последний еще скорее сделается его жертвой. «Какая низость! Какая низость!» — воскликнула мадемуазель де Кардавиль, вскочив с места с искаженным от горького негодования лицом. «Такая измена! Боже! Кому же после этого верить? Потеряешь даже веру в себя!» «Это ужасно, мадемуазель! Не правда ли?» — сказала Горбуне дрожа. «Зачем тогда он спас меня и моих? Зачем донес на аббата?» — продолжала Адриенна. — Просто помешаться можно. Это какая-то бездна под ногами. Что может быть страшнее сомнения? — Возвращаясь, — сказала Флорина, растроганно глядя на свою госпожу. — Я напала на мысль, которая даст вам возможность, мадмуазель, убедиться в том, что все это значит. Но только нельзя терять ни минуты. — Что ты хочешь этим сказать? — спросила Адриенна. Роден будет с принцем наедине, — сказала Флорина. «Без сомнения». «Принц, конечно, примет Родана в маленькой зале, рядом с теплицей. Он всегда сидит там». «Ну что же дальше?» «В эту теплицу, устройством которой я занималась по вашему приказанию, есть ход из переулка, для того чтобы садовник, убирая ее по утрам, не проходил через комнаты. Окончив свою работу, садовник днем больше уже не приходит». «К чему ты все это говоришь?» «Какой у тебя план?» — спрашивала Адриенна, все более и более удивляясь. Растения расположены так, что если даже штора до стеклянной двери не спущена, то, кажется, можно приблизиться настолько, что из комнаты ничего не будет видно. Между тем, как из теплицы, можно будет и видеть, и слышать. Я всегда проходила последнее время, надсматривая за отделкой дома через эту теплицу. Один из ключей от нее имеется у садовника, а другой у меня. «По счастью, я его еще не отдала. Через час, таким образом, вы можете удостовериться, чего держаться вам с Роденом, так как если он изменяет принцу, то изменяет и вам». «Что ты говоришь?» — воскликнула мадемуазель де Кардавиль. «Я говорю, что если вам угодно, мы поедем сейчас к дому принца. Я пройду через калитку в теплицу и, если возможно, вернусь за вами и проведу вас туда». «Это называется шпионством», — с гордостью заметила мадмуазель де Кардавиль, прерывая Флорину. «И как это могло прийти вам в голову?» «Простите, мадмуазель», — сказала сконфуженная и огорченная девушка. «Мне казалось, что это единственный способ удостовериться в измене. И для этого решиться подслушивать никогда!» «Мадмуазель», — начала ничего не говорившая до той поры горбунья, — «Позвольте мне вам сказать, что Флорина права. Этот способ очень тяжелый, неприятен, но он единственно возможен для того, чтобы составить себе навсегда верное понятие о Родене. Ведь наружность часто бывает обманчива. Я первая начала обвинять Родена. Мои предчувствия мне кажутся совершенно верными». Но я никогда бы себе не простила, если я его обвиняю напрасно. Конечно, подслушивать, играть роль шпиона тяжело, но если...» Сдержав страшным усилием воли слезы стыда, заволакивавшие ей глаза, Горбуния продолжала. «Если это нужно для вашего спасения, потому что раз вам изменяют, то будущее является ужасным, я...» — Я пойду вместо вас и, и буду ни слова больше, — прервала ее Адриенна, Прошу вас ни слова, чтобы я заставила вас делать для меня то, что мне самой кажется унизительным. — Никогда! — затем, обратясь к Флорине, она прибавила. — Попроси господина де Беннавилля распорядиться, чтобы мне сейчас же подали карету. «Вы соглашаетесь!» — воскликнула с восторгом Флорина, не скрывая радостных слез, навернувшихся ей на глаза. «Да, я соглашаюсь!» — взволнованным голосом заметила Адриенна. «Если это война, то война будет жестокая. Надо к ней приготовиться. Было бы слабостью и глупостью не оберегать себя. Конечно, мне противно будет делать это, и очень тяжело». Но таков единственный способ удостовериться и предохранить себя, быть может, от серьезной опасности. Кроме того, возможно, что эта беседа Родена с принцем будет для меня вдвойне решающей. Я буду знать, верить ли мне господину Родену или беспощадно ненавидеть его. Скорее, Флорина, давай мне одеться. Ты едешь со мной. — А вы, друг мой, ждите меня здесь, — прибавила она, обращаясь к Горбонье. Через полчаса после этого разговора карета Адриенна остановилась, как мы уже знаем, у садовой калитки в улице Бланш. Флорина вошла в теплицу и быстро вернулась к своей госпоже. — Что опущена, и Роден вошел сейчас к принцу, — сказала она. Итак, мадемуазель де Кардавиль невидимо присутствовала при сцене, которая происходила между Роденом и Джальмой.